Глава четвертая Церковь в Богородице ничуть не изменилась. То же темное, с любовью отполированное дерево, те же витражи из цветного стекла, ждущие появления солнца, чтобы нарисовать на рядах скамей яркие образы состраданий спасения души, те же своды, пределов с темными тенями, тоже воздух, сотканный из множества ароматов, роли, запахом лимона, благовоний, свечного воска. Джойс сидел в последнем ряду в надежде, что никто его не узнает. Друзей вашей у него не осталось, а без хорошего глотка виски он бы не выдержал презрительных взглядов, которыми его обязательно благостоили, и по заслугам. Больше 200 человек собрались на службу. И Джою показалось, что атмосфера в церкви даже более мрачная, чем приличествовала похоронам. Дэна Шеннона знали и любили, а потому искренне скорбели о его кончине. Большинство женщин промокали глаза платочками, у мужчин они оставались сухими. В мужчины никогда не плакали на людях и редко в уединении собственного дома. Хотя уже больше двадцати лет на шахтах никто не работал. Все они происходили из семьи шахтеров, которые жили в постоянном ожидании трагедии. И многие их друзья и родственники погибли в завалах и взрывах, а также безвременно ушли из жизни от силикоза, болезни черных легких. В этих местах не просто ценили сдержанность, но не могли существовать без них. «Держи!» свои чувства при себе, не грузи друзей и родственников собственными страхами и душевной болью, терпи. Этому принципу следовали жители Ашевиля и, пожалуй, ставили его выше двухтысячелетних заповедей, которым учил священник. Погребальное место стало первой, на которой Джой присутствовал за последние двадцать лет. Вероятно, по просьбе прихожан священник вел службу на латыни с благородством и красноречием, утерянными церковью в шестидесятых годах, когда в моду вошел английский. Красота Мессы не произвела на Джоя впечатлений, не согрела его кровь. Своими действиями и желаниями в последние двадцать лет он поставил себя вне веры и теперь слушал Мессу, как человек — который смотрит на вывешенную в галереи картину через витрину отчего его восприятие искажается бликами на стекле от церкви джой поехал на кладбище оно располагалось на холме трава еще зеленела опавшие листья рассвечивали ее желтыми и красными пятнами отцу выкопали могилу рядом с могилой матери Его имя еще не выбили на пустой половине большого наде могилы надгробного камня. Впервые попав на могилу матери, Джой не почувствовал боли утраты, потому что он горевал о ее смерти все шестнадцать лет. По существу он потерял мать двадцать лет назад, когда видел ее в последний раз. Катафалк остановился на дороге неподалеку от могилы. Носильщики под руководством Луды его помощника вытащили гроб из катафалка. Открытую могилу, ожидавшую дана Шаннона, с трех сторон прикрыли черным клеенчатым пологом. Не для того, чтобы оградить, полог закрывал сырую землю от глаз наиболее чувствительных участников похоронной процессии, дабы смягчить суровые реалии церемонии, в которой они принимали участие. Деваковский прикрыл черной клеенкой и кучу вырытой земли и задрапировал ее цветами и папоротником. Чтобы посильнее наказать себя, Джой подошел к зияющей дыре, перегнулся через полок, чтобы посмотреть, где именно будет лежать его отец. На дне могилы, наполовину забросанной землей, лежало тело, Завернутая в прозрачную, забрызганную кровью пленку. Обнаженная женщина. Лица не видно. Пряди мокрых светлых волос. Джой отступил, столкнувшись с другими людьми, направляющимися к могиле. Он не мог дышать. Легкий, казалось, завел землей из могил отца. Суровые, как черно-серое небо, носильщики принесли гроб и осторожно установили его на специальные петли, подвешенные могилой. Джой хотел закричать, потребовать, чтобы они убрали гроб, посмотрели вниз, посмотрели на мертвую женщину, посмотрели в могилу, но лишился дара речи. Прибыл священник в черной сутане и белом стихаре, который трепал ветер, но начало погребальной службы оставались в мгновение Джой понимал, после того, как гроб опустит на семифутовую глубину, после того, как могилу засыплют, никто не узнает, что там была женщина со светлыми волосами. Для тех, кто ее любил и будет искать, она исчезнет навеки. Вновь Джой попытался заговорить, но ни звука не сорвалось с его губ, он лишь дрожал всем телом. С одной стороны, он знал, что никакого тела на дне могилы нет. Это фантом, галлюцинация, белая горячка, как жуки, которых Рэй Милланд видел, выползающими из стен в пропавшем уикенде. И тем не менее, крик рвался у него из груди. И Джой бы закричал, если б смог разорвать железное кольцо молчания, сомкнувшись вокруг него, закричал бы, потребовал, чтобы убрали гроб и заглянули в могилу, хотя знал, что никто ничего там не увидит, и все подумают, что он тронулся умом. Джой отвернулся от могилы, протолкался сквозь толпу приехавших из церкви на кладбище и направился вниз по холму среди рядов надгробий, укрылся во взятом на прокат автомобиле. Внезапно к нему вернулись и возможность дышать, и дар речи. — О, Господи! — вырвалось у него. — Господи! Господи! Должно быть, он сходил с ума. Двадцать лет непрерывного пьянства сделали свое черное дело, загубили мозг. Слишком много клеточек серого вещества утонули в ванне из алкоголя. Так что дальнейшее соскальзывание в пропасть безумия мог остановить только добрый глоток виски. Джой достал из кармана фляжку. Он прекрасно понимал, что в городе еще месяц будут обсуждать, как он, пошатываясь, уходил от могилы, не дождавшись, пока в нее опустит гроб. Хотя, если честно говоря, Джои более не волновали чьи-либо мысли. Его вообще ничего не волновало. Кроме желания выпить. Но отца еще не похоронили. А Джой обещал себе, что останется трезвым, пока могилу не засыплют землей. За эти годы он бесчетное число раз нарушал обещание, которые давал себе, но по причинам, сформулировать которые не мог, это обещание представлялось ему важнее других. Фляжку он так и не открыл. Наверху, под ветвями деревьев, основательно раздетых осенью, под черным небом гроб медленно опустили в землю. Скоро люди потянулись вниз, проходили, с неподдельным интересом поглядывая на Джоя. После ухода священника ветер закружил вихрями опавшую листву, словно души умерших выражали свое недовольство тем, что их потревожили. Гром сотряс небеса. Первые за многие часы и еще остававшиеся у могилы заторопились к своим автомобилям. Владелец похоронного бюро и его помощник убрали лебедку, сняли ограждение могилы. В тот самый момент, когда полил дождь, кладбищенский рабочий в желтом плаще убирал клеенку с холмика вырытой земли. Другой рабочий... Уже сидел за рулем маленького трактора, который назывался Боб Кэт, такого же желтого, как и дождевик-напарник. Прежде чем могилу залила водой, Боб Кэт засыпал ее землей, а потом уплотнил гусеницами. «Прощай!» — выдохнул Джой. Вроде бы ему следовало ощущать в этот момент некую завершенность, окончание важного жизненного этапа, но он чувствовал лишь пустоту в душе, Ничего не завершилось, а он очень на это надеялся.